Глава шестая. Гусев всегда считал, что относится к тому типу людей, которых очень сложно чем-то удивить. Но на этот раз он удивился. У него от удивления даже на мгновение дар речи пропал, что прямо скажем, случалось нечасто. Он не был так удивлён, даже когда отсноса в клинике и ему рассказали, что он умер и был воскрешён, и теперь ему предстоит жить в будущем. Смерть, в общем-то, не была для Гуся чем-то из ряда вон выходящим. В смерти не было ничего поразительного, ведь смерть это то, что в конце концов случается с каждым. Но не насильственная же. Э, -э убили? Ты переспросил Гуся, всё ещё пытаясь уложить в голове эту информацию. Наверное, мне не следовало вам это говорить. Покачал головой хирург. Да нет, как раз-таки следовало, сказал Гусев. Это просто это как-то очень для меня неожиданно, значит, убили. Очень похоже на то. А кто убил? Я врач, а не экстрасенс, хирург развёл руками. А, да, спохватился Гусев. Извините, торможу. Да ничего, бывает. Вас как зовут? Борис. Очень приятно. А я Антон. Хочешь спирт жохнуть? Антон. У меня есть. Я, пожалуй, воздержусь. Мне же ещё справку получать. Ну за предложение спасибо. Хм, как хочешь. Можешь рассказать мне ещё какие-нибудь подробности? Ну из того, что может увидеть врач, а не экстрасенс. Я даже не могу поручиться за свою версию со 100% вероятностью. В принципе, все мы люди, и все мы можем ошибаться. А свой шрам на спине ты заработала при каких-то других обстоятельствах, которых не помнишь. Бывают в жизни и не такие совпадения. Это да, сказал Гусев. А это, предположим, что ты прав. Что ты можешь сказать по поводу этой раны? Ну, судя по тому, что я видел, был всего один выстрел из пистолета небольшого калибра. Одна пуля в сердце. Либо очень хороший стрелок, либо стреляли с близкого расстояния, поскольку времени прошло мало, и входное отверстие скрыто более свежим шрамом. Сказать что-то точнее я не могу. А после дополнительного обследования сможешь? Вряд ли. Только подтвердить сам факт э-э убийства. А почему я ничего не помню? Борис развёл руками. Человеческий мозг до сих пор является малоизученной областью. Может быть, это последствия шока, может быть, последствия пребывания в крионической клинике. Я мог бы сказать тебе, что память непременно вернётся, но врать не хочу. Есть хоть какая-то вероятность, что я могу вспомнить обстоятельства своей смерти? Есть Не охотно сказал Борис. Но на твоём миссию я бы не очень на это рассчитывал. А в клинике тебе сказали, что ты умер от инфаркта? Именно, сказал Гусев. В каком-то вроде оно и верно, сказал Борис. А ещё можно было сказать, что тебя отравили тяжёлыми металлами, например, свинцом. О, этот своеобразный медицинский юмор, сказал Гусев. Борис снова развёл руками. Интересно, а скальпель он также размахивает? Но почему они не сказали мне правды? Они и так вытащили тебя из холодильника, в котором ты пролежал почти четыре десятка лет. Наверное, не хотели нанести тебе дополнительную психологическую травму. Мы просто не хотели нанести вам дополнительную психологическую травму, заявил доктор Петров лучезарно улыбаясь. И это был ваш единственный мотив? поинтересовался Гусев. Конечно, а какие ещё тут могут быть мотивы? Не знаю, сказал Гусев. Например, вы могли промолчать, потому что это ваши сотрудники, меня застрелили. Зачем нашим сотрудникам вострелять? Может, вам срочно надо было положить кого-нибудь в холодильник. Они сознательные клиенты, вовсе и не думали умирать. Хм, любопытная версия. Рад, что вам нравится. Ну, допустим, что это так, сказал доктор Петров. Но мы медицинская организация. Если вы думаете, что нам на самом деле надо было вас убить, и у нас был доступ к вашей квартире, почему мы просто не вкололи вам какой-нибудь медицинский препарат, вызывающий летальный исход и не вызывающий никаких подозрений? Зачем бы нам понадобилось у вас стрелять? Не знаю, сказал Гусев. Может быть, вы идиоты? Доктор Петров улыбнулся ещё лучезарнее. Поверьте, мы не идиоты. И я надеюсь, вы понимаете, что мы говорим исключительно об умозрительной ситуации, и когда я использую слово мы, относительно персонала нашей клиники. Речь не идёт обо мне лично. Ибо в те времена, когда вы попали к нам на хранение, лично я здесь не работал. Я тогда вообще нигде не работал. Мм. Понимаю, сказал Гусев. А могу я взглянуть на файлы со своей историей болезни? Извините, нет. Почему? Потому что досье пациентов существует только для внутреннего пользования, и мы не выдаём их на руки. И потом, что вы рассчитываете там найти? Какую-нибудь информацию об обстоятельствах моей смерти? сказал Гусев. Уверяю вас, там ничего такого нет. Вы помните все досье наизусть? Конечно же, нет, но ваше я запомнил. Первый клиент это очень важно. Если это так важно, почему бы не показать мне файл? Я просто прочитаю его в вашем присутствии и никуда не буду выносить. Извините, но это невозможно. На сей счёт существуют весьма строгие инструкции. Ерунда какая-то. Может быть, но я всё равно ничего не могу с этим поделать. Полагаю, предлагать вам скромное материальное вознаграждение смысла нет. Увы, у меня здесь очень хорошая зарплата, и я не собираюсь ей рисковать. Честно говоря, мне не очень нравится ваше отношение к клиентам, сказал Гусев. Напишите об этом в общество защиты прав потребителей. Выйдя из клиники, Гусев направил свои стопы в направлении районного отделения милиции. Было утро понедельника, а ему ещё надо было получить лицензию на оружие, купить какой-нибудь пистолет и найти место, где он мог бы хотя бы потренироваться в стрельбе перед завтрашней дуэлью. Последний раз Гусев стрелял из пистолета никогда. В армии ему довелось пострелять из автомата, в том числе и по живым мишеням. А на каком-то идиотском корпоративном тимбилдинге ему дали в руки игрушечное ружьё, стреляющее шариками с краской. И в конце дня он пожалел, что на этот раз оружие в его руках не смертельное. На своих коллегах он использовал бы автомат с куда большим удовольствием. Вячеслав ему, конечно, не нравился, но не до такой степени, чтобы его убивать. Тем более, что повод для дуэли Гусев находил весьма смехотворным, словно вернулись те времена, когда было принято нанизывать на шпагу людей только за то, что они на кого-то не так посмотрели, кого-то нечаянно толкнули или неудачно подарили кому-то случайно оброненный платок. Разумеется, Гусев тогда напился и повел себя глупо, но он никак не предполагал, что легкая словесная перепалка в баре может привести к смертно убийству. Вячеслав настаивал на том, что драться не будут до первой крови, но Поля, как известно, дура. И гарантировать в таких вещах ничего нельзя. Уже морально приготовившись провести целый день в очереди, Гусев вошёл в отделение мириции. По указателям нашёл отдел лицензирования и испытал настоящий культурный шок. У окошка регистрации стоял всего один человек. Гусев устроился за ним, трижды зевнул, и тут подошла его очередь. Он улыбнулся девушке, отделённой от него прозрачной пластиковой перегородкой, и протянул ей свои документы, готовясь к худшему. Дескать, сейчас она скажет, что у него каких-то справок не хватает, формуляр не того цвета или печать не той формы. Подождите минуточку, сказала девушка. Началось, понял Гусев. Девушка вбивала данные в компьютер, а Гусев оценивал обстановку. Обычная государственная контора, без диких ремонтов, без дикой мебели, всё чистенько, аккуратненько, и почему-то совершенно нет очередей, что для него, выходца из 20-го века, было очень странно. На стойке, рядом с окошком, рядом с ручкой для посетителей, Гусев обнаружил какую-то кнопку. Наверное, звонок, чтобы привлечь внимание, если у окошка никого нет. Подумал Гусев и машинально эту кнопку нажал. Ну, так, знаете, обычный рефлекс. Видишь кнопку, нажимаешь на кнопку. Звонок так и не прозвенел. Зато девушка вздрогнула. Даже не так. По её телу пробежала судорога, и она направила на Гусева взгляд своих красивых, внезапно наполнившихся слезами глаз. "Ну зачем вы так?" спросила она. Я же работаю, э, -э, -э сказал Гусьев, чувствуя себя обезьяной, забравшись в салон автомобиля. И извините, я не хотел, я машинально, девушка вскрипнула и вернулась к работе. Гусьев посмотрел на неё сквозь прозрачное стекло и увидел электрический провод, подсоединённый к её офисному креслу на колёсиках, и ему стало ещё более стыдно, чем раньше. Зато он понял, почему в государственных учреждениях нынче нет очередей. жестоко, подумал он, вспоминая попытки оплатить квитанцию из Беркасси или забрать на почте свою посылку. Возможно, в те времена он бы и не отказался от такой кнопки, бьющей нерасторопных госслужащих током, но сейчас не прошло и десяти минут, как девушка потянула Гусева за полную рецензию. Гусев извинился еще раз, быстрым шагом вышел на улицу и принял решение больше на кнопке непонятного назначения не нажимать. В ближайшем цветочном магазине он купил букет цветов, отнес их девушке и извинился еще раз. Она посмотрела на него очень странным взглядом и явно спрашивала себя, каким образом этот странный человек сумел раздобыть справку о собственной вменяемости и ушел, чтобы никогда больше в эту контору не возвращаться. В оружейном магазине было тихо и немного людно. прогуливаясь вдоль ломящихся от разнообразного оружия витрин, Гусев чувствовал себя героем какого-то дурацкого вестерна. Он не был большим фанатом оружия, и хотя и считал, что в этом мире существует определённое количество людей, которых следовало бы убить, предпочёл бы, чтобы это действие происходило без его непосредственного участия. Удовольно гулявшись, это заняло чуть больше 10 минут. Гусев подошёл к продавцу. "Я могу вам чем-то помочь?" поинтересовался тот, отрываясь от ленты новостей, который он читал на экране своего планшета. Хм, похоже на то, сказал Гусев. Мне нужен пистолет. Замечательно, равнодушно сказал продавец. Могу я посмотреть на вашу лицензию, пожалуйста? сказал Гусев. Всё в порядке, сказал продавец, возвращая Гусеву кусок пластика. Получили только сегодня, да? Угу, сказал Гусев. И как вы жили всё это время? Как-то вот так сказал Гусев: что-нибудь порекомендуете? А чего вы ждёте от своего первого пистолета? Чтобы он стрелял? Весьма оригинальные ожидания. У вас есть хоть какой-нибудь боевой опыт? Я служил в пограничных войсках. Однажды нас отправили ликвидировать караван контрабандистов. Там было три человека и два верблюда. Мы полили по ним минут 5, и когда закончили, сложно было определить, какие останки принадлежат людям, а какие верблюдам. Это считается Это ж в каком году такое было? М-м, давно, сказал Гусев. Очень давно. Афганистан, Таджикистан. В любом случае, вряд ли этот опыт вам поможет, сказал продавец. На какую ценовую категорию вы ориентируетесь? М-м, полагаю, что на среднюю. Что-нибудь надёжное, но без выпендрёжа. Скрытое или открытое ношение? М-м, полагаю, скрытое. Могу порекомендовать беретто. ПМ X4 Шторм. Модель старая, надёжная, проверенная временем. С небольшими модификациями выпускается с 2004 года. Использует патроны калибра 9 мм. 20 патронов в магазине. Отличается плавным спуском, слабой отдачей и хорошей кучностью стрельбы. То, что надо для начинающего. Впрочем, спецы этим оружием тоже не брезгуют. Но с Гадгусева это был вполне обычный пистолет, ничем не примечательный в ряду других пистолетов. Но он решил довериться мнению профессионала. На модели есть крепление для фонарика, лазерного указателя или чего вы там ещё захотите на него повесить. Прицел сменный, три светящиеся точки, что позволяет вести стрельбу в темноте или при плохом освещении. Согласно требованиям федерального закона о короткоствольном оружии, предохранитель имеет три позиции. безопасную, боевую и дуэльную. Даже не знаю, что еще рассказать. Попробуйте, как он лежит в руке. Гусев попробовал. Пистолет лежал в руке, как кусок железа. Вес магазина семьсот восемьдесят пять грамм. Легкая примерная конструкция с остальными вставками. А цена? Потерялся Гусев. Полторы тысячи рублей. Возможно в кредит. Оружие в кредит? Удивился Гусев. А если завтра меня убьют на дуэли? Вы ничего не слышали про страхование сделок? Мм, ну да, сказал Гусев. Простите, это я сглупил. Впрочем, мне кредит всё равно не нужен. Берёте? Беру. Патроны к нему нужны. А зачем мне пистолет без патронов? Сколько? Коробку, кобура, да, пожалуй. Лазерный прицел сильно облегчает жизнь, если вы никогда раньше не стреляли. Мм, кстати, об этом. Э, вы не знаете, где тут ближайший тир или полигон или любое место, где можно немного потренироваться? Знаю. Так лазерный прицел брать будете? Обойдусь. И правильно. Зачем сообщать каждому встречному, что вы в этих делах новичок? "Ты в этих делах новичок", сказал Стас. Поэтому давай я быстро объясню тебе, что к чему. А получится быстро? Усомнился Гусев. Но ну, это, в общем-то, не Бином Ньютона, сказал Стас. Они сидели в общаге. Стас вертел в руках ново приобретенный Гусевым пистолет, а сам Гусев размышлял о бренности всего сущего и его же чьете. Пистолет-то нормальный, нормальный, заверил Стас. Ты из него стрелять пробовал? Мгм. И как получилось? Вроде ничего так. Следующие два часа после покупки оружия Гусев провел в тире, где его научили правильно стоять, правильно держать оружие, правильно нажимать на курок и гасить отдачу. По результатам стрельбы инструктор заявил, что стреляет Гусев на четверочку, а для новичка, в первый раз взявшего в руки оружие, так и вообще отлично. С одной стороны, инструктор мог и лгать, с другой мог и не лгать. Ничего сложного в процессе стрельбы по неподвижной мишени в тире для Гусева не было, ни Бином, ни Эутона. Главная сложность это психологический аспект, сказал Стас. Ты как, чувствуешь в себе внутреннюю способность выстрелить в другого человека? Гусев заглянул себе внутрь. Много времени это не заняло. Почему бы и нет, сказал он, учитывая, что этот другой человек собирается полить в меня, и вообще мне не слишком нравится. Уверен? На самом деле это вопрос, ответ на который можно выяснить только экспериментальным путём, сказал Гусев. Сейчас мне кажется, что я могу. А как там будет, полагаю, это получится выяснить чуть позже. Ладно, проехали. Ты мне лучше про регламент расскажи. Я имею в виду, мы просто выйдем на улицу и начнём поливать друг друга свинцовым дождём или есть ещё какие-то технические моменты? Поливать дождём не получится. Во всех пистолетах продаваем их на территории страны встроенный дуэльный режим, использование которого обязательно. Отказ от дуэльного режима карается смертью вне зависимости от того, чем закончился сам поединок. И в чём суть? В дуэльном режиме существует обязательная 5-секундная задержка между выстрелами. Это правило ввели в те времена, когда народ взял в моду приходить на дуэли с многозарядным полуавтоматическим оружием и стрелять очередями. Чем плоха стрельба очередями. Большим попотом ущербом прохожих цепляли. Прохожих, секундантов, припаркованные автомобили, окна соседних домов, да и самому асфальту несладко приходилось. Значит, если он выстрелил и промахнулся, то у меня есть целых 5 секунд, чтобы хорошенько прицелиться. "Ну да", сказал Стас. "Ты только учти, что стоять на месте он при этом не обязан". "Учту", пообещал Гусев. "Какова дистанция? 30 шагов, сказал Стас. Вообще-то можно обговорить отдельно и и увеличить или уменьшить по обоюдному согласию сторон. Но общепринятый стандарт 30 шагов. Вы расходитесь, поворачиваетесь друг к другу лицами и начинаете. Открывать огонь можно только после команды секундантов, а полиция на стрельбу не заявится, только если будет труп или попотный ущерб, сказал Стас. Вы же будете стреляться на улице, где куча камер наблюдения и Они такие ситуации сразу считывают и и реагируют только при необходимости. Нарушение правил проведения поединка карается смертью на месте, без суда и следствия. Попутный материальный ущерб в размерах выше допустимого штрафом и возмещением вреда. Труп случайного прохожего или секунданта уголовным делом. А так уж как повезёт. Мы стреляемся до первой крови, сказал Гусев. Получается, если я всужу в него пулю, но при этом он останется жив. Можно просто вызвать ему скорую и разойтись. Ну да. А если он умрёт, тогда приедут копы и оформят документы на труп. Прелестно. И как вы дошли до такой жизни? Тебя что, в Гугле забанили? Краткий пересказ от человека, с которым знаком лично, всегда ценнее. Да тут и рассказывать-то, собственно говоря, нечего. Когда легализовали оружие, повсюду началась стрельба. Раньше люди били друг другу морды. Теперь они начали полить друг в друга из пистолетов. Запретить оружие обратно уже не получилось бы. Во-первых, поднялся бы слишком большой шум. Во-вторых, на руках у населения оказалось куча стволов, и не факт, что оно добровольно сдало бы их назад. Тогда и ввели дуэльный кодекс. Типа, с агрессией невозможно бороться, но можно её легализовать и направить в приемлемое русло. Кристо энергизированных перестрелок сразу уменьшилось, а потом и вовсе устремилось к нулю. А добропорядочный, законопослушный человек, желающий пристрелить другого добропорядочного и законопослушного человека, перестал быть преступником. Нагрузка на тюрьмы опять же уменьшилась. Сплошной профит. Всё равно, мне кажется, что это дикость, сказал Гусев. Я имею в виду, во всём цивилизованном мире от дуэлей отказались чёрт знает когда, а у нас, а у нас свой собственный путь. сказал Стас. Общество, между прочим, очистилось, и люди стали вежливые. Ага. Ты так говоришь, как будто это что-то плохое. А сколько народу при этом полегло? В ДТП в любом случае гибло больше, сказал Стас. Когда я был молодой и дурак, сказал Гусев. У меня частенько появлялось желание вышибить кому-нибудь мозги, но не было такой возможности. Сейчас я уже не молодой, хотя и всё ещё дурак. И такая возможность у меня вроде бы есть, но особого желания я почему-то не испытываю. И и ничего. Это было просто наблюдение. Кстати, я хотел у тебя ещё кое-о чём спросить. Спрашивай, ты же имеешь дело с компьютерами в клинике. Ну, как-то так. Можешь достать мне мою историю болезни? Зачем? Хочу почитать для развития кругозора. А спросить у врачей ты не пробовал? Пробовал, мне не дали. Значит, ты хочешь, чтобы я для тебя её выкрал? Наверное, сказал Гусев. Если что, мне самому неудобно о таком просить. Я имею дело с железом и пригодными программами. Если я полезу в хранилище файлов, это будет заметно, и это вызовет вопросы. Меня уволят. Э, тогда не стоит, сказал Гусев. Стас ему нравился, и впутывать его в неприятности он не хотел. Они весьма ревностно охраняют свои секреты. Но ну да, только я не понимаю, почему из этого нужно делать секрет. Полагаю, уж я-то имею право знать. Такова политика компании, сказал Стас. Извини, красть для тебя файл я не буду. Да и не факт, что у меня получится. Я же sysadmin, а не хакер. Ты просто не по тому адресу обратился. У меня тут вообще дефицит адресов, по которым можно обращаться. Это не беда. У тебя как с деньгами? Пока есть. А что? Я могу познакомить тебя с нужным человеком, дать, так сказать, нужный адрес. Но этот человек работает только за деньги. Он хакер? Нет, он торговец. Продает всякие нелегальные штуки и услуги. Например. Например, любые нелегальные штуки и услуги. Это только вопрос цены. А он может достать файл. Стас кивнул. Сколько это будет стоить? Понятия не имею. Цену он сам тебе назовёт. Тогда мне нужно с ним встретиться. Я это устрою. Но ты, по-моему, не о том сейчас думаешь. Ерунда, сказал Гусев. Если я переживу завтрашний вечер, так или иначе, и тогда мне потребуется эта встреча. Или я его не переживу, и всё уже станет неважно. Вот именно. Но какой смысл заниматься долгосрочным планированием, исходя из того предположения, что завтра меня могут убить? А какой смысл вообще заниматься долгосрочным планированием? спросил Стас. Кому оно когда помогало? Были прецеденты. Фигня. Большая часть планов не выдерживает испытания реальностью, Гусев пожал плечами. Но это не повод, чтобы отказаться от них вообще. Вечером следующего дня Гусев и Стас вошли в бар и встретились там с Вячеславом и его секундантом. Пока Гусев пил кофе у барной стойки, а Вячеслав продолжал пялиться на свою долбенную ложку, секунданты вкратце обговорили условия поединка, и уже через десять минут они в четвером вывалили на улицу. Стас повернулся лицом к ближайшей камере наблюдения и сообщил невидимым операторам, что сейчас здесь будет иметь место быть благородная легальная дуэль, а не низкопробная уличная перестрелка. Когда он закончил свою речь, Гусев показалось, что камера еле заметно кивнула. Они с Вячеславом встали посреди улицы. Гусев предложил Вячеславу свои извинения, тот лишь презрительно фыркнул в ответ. Секунданты предложили дуэлянтам обнажить оружие и перевести пистолеты в соответствующий режим. Дуэлянты так и сделали, после чего сразу же получили команду расходиться. Отсчитав 15 шагов, Гусев развернулся на каблуке и узрел Вячеслава, который уже стоял к нему лицом. Секундат Вячеслава начал считать до трёх. Как ни странно, Гусев ничего особенного в этот момент не почувствовал. Ситуация была для него новой. Ситуация грозила ему смертью, но он был спокоен и видел в Вячеславе не своего злейшего врага, а всего лишь досадное недоразумение, с которым стоило разобраться как можно быстрее. Ни мандража, ни адреналина, никакой дрожи в руках, словно он уже тысячу раз это делал. Гусев для себя объяснил это тем, что ему так и не довелось поверить в реальность происходящего. Ну, это он уже потом себе всё объяснил.